Глава тринадцатая. Мама и папа сердятся. «Отлично!» — застонал Боткин, умирает беспокойство. «Теперь все в сборе. Нам, свишь, ни за что не выбраться отсюда!» — заключил он и, судя по всему, был совершенно прав. В подземном зале корчилась, дергалась и извивалась темная глыба «Король-ведьм». В любое мгновение он мог разморозиться окончательно. Вот только никому из новоприбывших не было до этого никакого дела. У них других забот хватало. Не успела королева психора договорить, как один из моголовов набросил на инканца железную проволочную сеть. Сверкнула вспышка магии Энканцу, но было поздно. Сеть затянулась. Ведьманюх вышел вперед и надел на чародея железные наручники. Едва железо коснулось Энканцу, заклятие, удерживавшее Зара, рассеялось, и мальчик с глухим стуком упал на землю. Все произошло так быстро, что волшебники не успели и глазом моргнуть. «Не двигаться!» «Ваш предводитель у нас в плену!» «Одно движение, одна попытка наслать на нас магию, и мы убьем его!» заорал ведьманюх. «Это была засада!» С досадой буркнул друг Командор. «Так и знал, что мальчишка заведет нас в ловушку. Его надо посадить в подземелье навеки и выбросить ключ от его темницы!» Все магические существа в круге волшебников напружинились и зарычали. Спрайты в тревоге и страхе горели ярким огнем. Рогры-вонючки-великаны утробно ревели. Но никто из них не решался напасть на воителей. Ведь предводитель волшебников оказался в руках врага. Воители королевы-психоры вступили в разрушенный замок. Лунный свет блестел на их шлемах, оружии и маголовном снаряжении. Одни ехали на конях, другие — на гигантских серых волках. «Разрушители леса!» — шипели волшебники. «Злобные маги! Приспешники ведьм!» — орали в ответ воители. «Отравители колодцев! Похитители детей!» Энканцо был вне себя от гнева, из-за того, что врагам так легко удалось победить его и взять в плен. А посмотрев на королеву-психору, он разозлился еще больше, и эта злость отразилась на его лице. В эти минуты королева выглядела великолепно, даже прекраснее, чем обычно, если, конечно, ледяной айсберг можно назвать прекрасным. Но глаза ее были светлее морозного иния. Над головой Энканцу сгустились грозовые тучи, темные от наэлектризованной ярости. В общем, обстановка была, ну, как бы вам сказать, напряженная. Представьте себе, что в воздухе висит зловещая тишина. Земля под ногами жутко дрожит и вы вдруг понимаете, что стоите на краю жерла вулкана, который вот-вот начнет извергаться. Получилось? Теперь усильте эти ощущения в двадцать раз и получите некоторое представление о том, что происходило этой звездной лунной ночью, когда королева Психора и король Инканцо встретились на руинах Замка Смерти. Даже полный надежды взгляд Виш не мог отыскать хоть какие-то остатки былой любви в глазах двух вождей. На самом деле, можно даже сказать, что они смотрели друг на друга с чувством, которое следовало трактовать как жгучую, беспримесную ненависть. У королевы-психоры были свои причины быть недовольной. Ведь ей пришлось тащиться в этот никому не нужный проклятый замок. Когда-то она уже бывала здесь. Давным-давно, когда замок был куда в более приличном состоянии. И ей совсем не хотелось снова вспоминать о своих прошлых поступках и смотреть на развалины замка. Ведь вполне возможно, кто знает, что именно ее действия стали причиной всей этой разрухи. Поэтому королева Психора с отвращением ступала ножками в золотых туфельках по разбитым каменным глыбам и пребывала в крайне дурном настроении. «Добрый вечер, королева Психора!» — произнес Инканцу сухим, ледяным, но безупречно вежливым тоном. «Устраивать засаду королевской персони на нейтральной территории — и не встречаться с ним в открытом бою подло и противоречит вашим собственным законам чести. Но, полагаю, на этот раз вы безосновательно обвините нас в том, что мы каким-то образом, сами того не подозревая, объявили вам войну. Может показаться, что это не самое благоразумное начало разговора с королевой воителей, которая же успела надеть на вас наручники но Энканцу был слишком зол, чтобы помнить о благоразумии. Королева Психора, конечно, была не в духе, но обычно ее не так-то просто разозлить по-настоящему. Она наводила на всех такой ужас одним своим видом, что злиться ей, как правило, было просто ни к чему. Однако Энканцу все-таки удалось вывести ее из себя. «Безосновательно!» вспылила королева Психора, и звук ее голоса напоминал гудение потревоженного осиного гнезда. «Ваш отвратительный, неуправляемый маленький грубиян, вот кто объявил войну моему народу, похитив мою дочь! И я думаю, он действовал по вашему приказанию!» «Никакой я не отвратительный, «Неуправляемый маленький грубиян!» — фыркнул Зар в ярости от того, как эта жуткая королева унижает его отца и весь его народ. «И если уж мы пошли обмениваться оскорблениями, королева, то получите! У вас самый огроменный нос, какой я только видел за всю свою жизнь!» Королева психора слегка отшатнулась. Все ее подданные ахнули. Дело в том, что нос у королевы-психоры и правда был не немаленький. Природа наделила ее великолепным, безупречным по форме носищем. Однако размерами он был чуть больше среднего, и королева всегда немного переживала по этому поводу. «Что ты сказал?» Прищурившись так, что от глаз остались одни щелочки, прошипела Психора. «Задавалка, носатая!» — закричал Зар. «Трусливая, плоскоступая, бессердечная, злобная уничтожительница лесов! Сидишь там за своей стеной и смотришь, как нас волшебников, убивают ведьмы! Да у тебя нос размером с метеорит!» «Да у тебя нос размером с башню! Ты мало того, что самая злющая во всем лесу, так еще и нос у тебя размером с планету!» «Где твои манеры, Зар?» — в отчаянии закаркал Калибур. «Ты говоришь с человеком, который может убить твоего отца!» «Ничего удивительного, что мальчишка вырос таким грубияном!» — взревела королева психора. «Яблоко от яблони недалеко падает!» «Прошу заметить, что в данном случае я совершенно не согласен с Заром», — запротестовал Инканцу. «У вас, королева Психора, всегда был самый прекрасный нос во всем дремучем лесу. Проблема у вас не с носом, а с сердцем. У хозяйки самого прекрасного носа во всем лесу совершенно нет совести». Самый прекрасный нос во всем лесу покраснел от гнева. «Какая неслыханная наглость! Вы и весь ваш магический народ еще живы только по моей милости!» возмутилась Психора. «И я вовсе не оставляю вас на растерзание ведьмам! Я лично наняла этого человека, чтобы он избавился от них раз и навсегда!» Гордо провозгласила она и показала на ведьманюха. «Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что он не подходит для этой работы», — фыркнул Энканцу. Настроение психоры испортилось окончательно. И в немалой степени потому, что в этом она была совершенно согласна с Энканцу, хотя никогда бы в этом не призналась. «Хватит!» — отрезала она. Я и так неслыханно долго терпела все это безобразие. Энканцо, дай королевское слово, что ты перестанешь использовать магию. Прямо здесь и прямо сейчас. И прикажи своим людям сделать то же самое. По толпе магических созданий пронесся разгневанный ропот. «Нет, мама, нет!» — закричала Виш. Господи, ну послушайте же меня, пожалуйста. У нас нет на все это времени. Нам понадобится вся магия, какая у нас только есть, потому что на нас вот-вот нападет король ведьм. Он в зале, прямо внизу, у нас под ногами. Но психора, увлекши ссоры сынканцу, пропустила слова виш мимо ушей. «Ты должен отказаться от магии Анканцо, произнесла она твердо. «Иначе я прикажу воителям атаковать вас!» «Королева Психора! Вы не сделаете этого!» — заметался между ними Калибурн. «Волшебники и друды останутся беспомощны перед вашим войском, ведь у вас оружие из железа!» «Еще как сделаю!» Сверкнув улыбкой, ответила Психора. «Как странно!» — задумчиво протянул Энканцу. «Ты просишь меня отказаться от магии, хотя до меня доходят слухи, что ты сама частенько ею пользуешься». «Королева имеет право иногда нарушать правила во имя высшего блага», покраснев, быстро ответила королева Психора. Цель оправдывает средства. Чтобы добиться чего-то хорошего, иногда приходится поступать дурно. «Ты правда так считаешь?» — приподнял Бровин Канцо. «Удобная позиция, нечего сказать». «Сразимся с ними, отец!» — закричал Зар. «Ты думаешь, что твой отец неуязвим мальчик?» «Но это не так» презрительно перебила его психора, дрожа от гнева. — Это для тебя он вселяющий ужас могущественный маг. Одно прикосновение моего железа, и все увидят, что он слабак. — Мой отец не слабак! — в ярости завопил Зар. — Он самый сильный человек на свете! — Нет, Зар, королева права. «Сейчас, когда на моих руках железные оковы», — с улыбкой ответил чародей, — «от моей магии мало проку. Психора умна, но ей еще многому предстоит научиться. Она может убить меня, но я все равно останусь здесь. Магию нельзя уничтожить. Ее можно только спрятать». «Ненавижу магию!» Выйдя из себя, закричала королева. «Магия сеет беспорядок! Магия — это легкий путь! Магия — это хаос и анархия! Решай же!» — крикнула она. «Уже решил!» «Вам придется напасть на нас!» — спокойно ответил чародей. Королева изумленно посмотрела на него, топнула ногой и крикнула. «Ты должен сделать мудрый выбор!» «Я уже сделал мудрый выбор!» Рассмеявшись, отозвался чародей. И психора разозлилась еще больше, услышав этот смех. «Разве не такого выбора ты хотела?» «Я пытаюсь решить дело цивилизованным путем!» В отчаянии воскликнула королева. «Я не хочу насилия, как и ты! Откажись от магии!» И твой народ будет жить в покое и радости. Посмотри на нас, воителей!» «Как же тяжело быть правителем, правда?» С искренним сочувствием произнес Инканцу. «Иногда нам приходится принимать трудные решения. Ты дала мне выбор, и я его сделал. Теперь тебе придется отдать приказ своим воителям». Королева Психора была очень-очень хитрой, но даже очень хитрого человека можно перехитрить. — Нет! — отрезала она. — Слишком поздно! — с довольным видом пробормотал ведьманюх. — Он выбрал смерть! Обнажив меч, ведьманюх сделал шаг вперед. Энканцу приготовился встретить смертоносный удар. — и тут королева Психора бросилась вперед и выбила меч из руки ведьманюха. — Что вы делаете? — пораженно уставился на нее ведьманюх. — Ради бога, что ж ты за идиот? — простонала королева. — Ты что, вообще ничего не понимаешь? Я не могу хладнокровно убить безоружного короля и предводителя вражеской армии. «Даже если он этого более чем заслуживает!» Энканца наблюдал за ними, и на его лице боролись противоречивые чувства. Удивление, удовлетворение, облегчение, гнев, отчаяние. Но победило все-таки отчаяние. «Может, ты не дала своему воителю убить меня, психора?» покачал головой Энканцу но ты не понимаешь одного. Забирая у нас магию и уничтожая лес, наш дом, ты все равно медленно убиваешь нас. Ты не оставляешь мне выбора. Зар, будь по-твоему, ты хотел войны? Ты ее получишь. Наконец-то! Воскликнул Зар. Глаза его вспыхнули от восторга. Как это на него похоже! От радости, что ему наконец-то разрешат сразиться с воителями в открытом бою, он тут же забыл о том, что на них вот-вот нападет ужасный король-ведьм. Наконец-то они смогут дать отпор этим дурацким воителям и покажут им, что волшебники тоже умеют сражаться. «Значит быть в войне», — печально сказал Инканцу. Может быть, хотя бы теперь ты поймешь, Зар, почему я изо всех сил пытался этого избежать. «Волшебный народ! В атаку!»